Диагностика СДВГ Надеемся, что за предыдущие главы нам удалось убедить вас, дорогие читатели, что СДВГ довольно сильно влияет и на самого ребенка, и на жизнь всей семьи. Поэтому чем быстрее будет поставлен диагноз и начато лечение, тем будет лучше для всех. При диагностике важно. Первое. Выявить признаки СДВГ. Второе. Отличить проявление СДВГ от проявлений похожих заболеваний. Третье. Определить, кто виноват, ответив на следующие вопросы. Это ребенок не может управлять собой или родители не могут им управлять. Это дефицит внимания или мотивации. То есть ребенок не может учиться или не хочет. Важно различать патологические и непатологические формы поведения, хотя это иногда и непросто. При непатологической форме нужна в первую очередь Педагогическая, социальная коррекция, тогда как патологические формы нарушений требуют совместных усилий педагогов и врачей-специалистов. Чтобы диагноз был поставлен вовремя, родители должны быть внимательными к своему ребенку. Нужно первыми увидеть признаки нездоровья и забить тревогу. От того, насколько вовремя они поймут, что с их ребенком что-то не так, зависит очень многое. Ведь чем раньше обнаружена болезнь, причем любая, тем лучше она поддается лечению. Что делать родителям, заметившим у своего ребенка признаки СДВГ? Как можно скорее обратиться к врачу? Несмотря на то, что подобные состояния привлекают внимание все большего круга исследователей — психиатров, психологов, социологов, логопедов, педагогов, физиологов и других, наиболее часто с этими проблемами в нашей стране работают детские неврологи, а в большинстве зарубежных стран — психиатры. Врач-невролог проводит первичную консультацию, выслушивает жалобы, собирает анамнез, разговаривает с ребенком и проводит неврологическое обследование. В случае постановки предварительного диагноза СДВГ он может назначить необходимое лечение. Можно начать с детской поликлиники, но по возможности лучше, конечно, сразу обратиться в специализированный центр, в котором занимаются этой проблематикой. Чтобы уточнить диагноз, ребенка могут направить на дополнительное обследование в консультативно-диагностический центр. Если у ребенка наблюдаются грубые поведенческие нарушения, не обойтись и без консультации психиатра. Максимально эффективную помощь детям с поведенческими и когнитивными нарушениями могут оказать именно в специализированных центрах. Диагностику там проводит сразу ряд специалистов — невролог, медицинский психолог и или психотерапевт. И, конечно, чтобы психотерапевтическая помощь была эффективной, она должна носить семейный характер. Один из таких специализированных центров по лечению СДВГ в России — Центр поведенческой неврологии Института мозга человека имени Бехтеревой Российской академии наук в Санкт-Петербурге. В центре разрабатывают новые методики диагностики и лечения СДВГ, а также других поведенческих и когнитивных нарушений. В Центре поведенческой неврологии ребенок в течение одного дня проходит комплексное обследование, которое позволяет точно определить степень нарушений. В обследовании используются самые разные методики — психологические, неврологические, психофизиологические и прочие. Но все начинается с долгой беседы с родителями. Специалисты расспрашивают их о том, страдал ли кто-то в роду психическими заболеваниями как сами родители учились в школе, как протекали беременность и роды и так далее. Очень важно честно рассказать врачу о конфликтах в семье, особенностях воспитания ребенка и, конечно, о его развитии и поведении. Оценить поведение ребенка помогают характеристики, составленные воспитателями в детском саду или учителями в школе. Специалист попросит их принести и внимательно изучит хотя, конечно, мнения педагогов бывают слишком пристрастными и чересчур негативными. На основании этих критериев разработана рейтинговая шкала СДВГ, список отчетов родителей или учителей, состоящий из 18 вопросов о поведении ребенка за последние 6 месяцев. Рейтинговая шкала СДВГ Оцените частоту поведения ребенка по шкале от 0 до 4, где 0 — это никогда, 1 — очень редко, 2 — иногда, 3 — часто, а 4 — очень часто. Симптом. Первое. Не способен удерживать внимание на деталях, из-за чего допускает ошибки при выполнении школьных заданий и в других видах деятельности. Второе. Проявляет бесцельную двигательную активность. Бегает, прыгает, пытается куда-то залезть, часто в неприемлемых ситуациях. Третье. Теряет вещи. Четвертое. Не может тихо и спокойно играть или чем-то заниматься в свое свободное время. Пятое. Способен концентрировать внимание только на том, что ему интересно. Шестое. При необходимости сидеть на одном месте, крутится, вертится, беспокойно двигает руками или ногами. Седьмое. Обычно не заканчивает начатое дело. Восьмое. Болтлив, часто говорит взахлеб, болтовнёй надоедает окружающим. Девятое. Легко отвлекается на посторонние раздражители. Десятое. Предпочитает подвижные игры, во время которых неадекватно шумит. Кричит, топает ногами, хлопает в ладоши и тому подобное. Одиннадцатое. Выражает недовольство при выполнении заданий, требующих длительного сохранения внимания или вовсе их избегает. 12. На вопросы отвечает не задумываясь, часто не дослушав их до конца. 13. Не способен придерживаться инструкций и выполнять до конца задания без организующей помощи взрослых. 14. Не способен ждать, дожидаться своей очереди в различных групповых ситуациях. 15. Временами не слушает обращенную к нему речь. Кажется, что он не слышит. 16. Вмешивается в разговоры старших или игры других детей, перебивает, мешает. 17. Забывчив, без злого умысла, нарушает одни и те же правила, требования распорядка дня. 18. Нетерпелив, возникшее желание немедленно реализует или настаивает на его выполнении другими. Теперь посчитайте суммарное количество баллов. Вот как можно расшифровать полученные результаты. Но, повторимся, диагноз может и должен ставить только компетентный специалист. От 0 до 18 нет диагноза СДВГ, от 18 до 26 СДВГ легкой степени, от 27 до 36 СДВГ умеренной степени, 37 и более выраженный СДВГ. Более точная оценка степени тяжести заболевания производится с помощью специальных шкал, например, шкалы SNAP-IY. В большинстве случаев у детей с СДВГ не удается обнаружить какой-либо грубой очаговой симптоматики. Для них наиболее характерны умеренные нарушения в разных сферах. Небольшая неуклюжесть, нарушение тонкой моторики, мелких движений рук, проблемы с вниманием, памятью, мышлением, тревожность склонность к депрессии. Как мы уже говорили, педагоги часто дают детям субъективную характеристику, субъективно и мнение родителей. Тогда как получить объективную картину? В этом помогают нейрофизиологические исследования, которые ведутся в основном с помощью методов количественного электроэнцефалографического обследования. Электроэнцефалографическое исследование, ЭЭГ, отражает уровень зрелости головного мозга позволяет определить наличие эпилептической активности, а также регистрировать косвенные признаки органического поражения головного мозга. Результаты исследований и диагностики позволяют определить тип и степень тяжести заболевания и назначить соответствующее лечение. Как отличить СДВГ от схожих заболеваний? Важно отличать отвлекаемость на уроке как проявление СДВГ от просто низкой мотивации к школьным занятиям. В первом случае ребенок учится плохо по всем предметам, особенно по тем, где важно быть максимально внимательным. Математика, русский язык. А во втором, речь может идти об абсолютно здоровом ребенке, который лучше сверстников подготовлен к школе и которому просто скучно на занятиях, поэтому он и вертится во все стороны, и никакого СДВГ у него нет. Иногда тяжело отличить проявление СДВГ от активности у здоровых, но подвижных детей, особенно в дошкольном возрасте. Прежде всего, важно понять, что можно считать проявлением характера или темперамента ребенка, а что говорит о заболевании. Многие дети очень активны, подвижны, не любят сидеть на месте, но это еще не значит, что им можно поставить диагноз. Отличие дошкольников с СДВГ в том, что их гиперактивность — зачастую носят ненаправленный характер. Они одинаково ведут себя и в саду, или на подготовительных занятиях, и дома. Если ребенок плохо себя ведет только дома, скорее всего, дело в неправильном воспитании. Гиперактивный ребенок отличается от своих подвижных и активных сверстников тем, что его активность обычно выше, чем того требует ситуация. В любых условиях и в любом месте В гостях, театре, незнакомом коллективе он ведет себя одинаково. Прыгает, скачет, ломает предметы, карабкается, несмотря на угрозы и увещевания. Именно это отличие надо суметь увидеть. Часто приходится отличать симптомы СДВГ от признаков усталости, называемой астенией. Астения от греческого «бессилие», «слабость» — это когда человек чувствует сильную усталость даже после обычной активности. Это состояние связано с нехваткой энергии, необходимой для нормальной жизни и концентрации внимания. При астении человек обычно ощущает вялость, сонливость и раздражительность. Он чувствует себя измотанным и истощенным. Астения не является отдельным заболеванием, а скорее общим симптомом, который может сопровождать различные болезни, как физические, так и психологические. Иногда она может развиваться даже у здоровых людей и проявляться по-разному — физически, психологически, интеллектуально и так далее. Не стоит путать астенические расстройства с физиологической утомляемостью. Она характеризуется, первое, слабой выраженностью астенических симптомов, второе — появлением астенических симптомов на короткое время, несколько дней, при нагрузках, недосыпании. Третье — исчезновением астенических симптомов, после отдыха. Наиболее часто выделяют органические астении, вызванные различными повреждениями головного мозга, травмами, инфекциями и психогенные, возникающими на фоне стресса. И задача врача понять, чем же все-таки страдает ребенок — СДВГ или астении. Вот полный список заболеваний, от которых стоит отличать СДВГ. Неврозы. Дифференциально-диагностические признаки. Особенности поведения ребенка связанные с действием психотравмирующих факторов. Дополнительные консультации и исследования. Анализ истории развития ребенка. Психологическое обследование. Сереброастенический синдром при соматических заболеваниях. Признаки истощаемость сонливость, заторможенность, частые головные боли, связь с соматическим заболеванием. Дополнительные консультации и исследования, педиатрическое обследование, лабораторные исследования. Последствия, перенесенной черепно-мозговой травмы или нейроинфекции. Клинические проявления напрямую связаны с черепно-мозговой травмой или нейроинфекцией, более выраженная очаговая неврологическая симптоматика. Дополнительные консультации и исследования. Анализ анамнистических данных, неврологическое и нейрофизиологическое обследование. Индивидуальные особенности темперамента. Признаки отсутствия клинически значимых нарушений внимания и других когнитивных функций. Дополнительные консультации и исследования. Неврологическое обследование. Анализ аномнистических сведений. Психологические исследования.